Глава 18. Сплошные неожиданности. Ну как? Как, спрашивается, можно было додуматься до такого? Поль против Винса и отца. То ли хронический недосып последнего времени и не менее регулярные стрессы и нервотрепки дают о себе знать, то ли во время беременности мозги на гормональном фоне на бекрень съезжают. Иных объяснений я просто-напросто не находила. Не хочется думать, что я столь нелогична, И бог с ней с логикой. Как я могла так подумать о любимом человеке? Или драконе? Тем более драконе, у которых чувство чести и справедливости в крови. Вот же демоны. Если это действительно окажется ворон, уши оторву. В какой бы ипостаси он передо мной не появится. Мог же прямо сказать, это я, ворон. Так нет же конспиратор чертов. И снова новой накатило беспокойство за оставшихся в замке людей. Как они там? Справятся ли? Не пострадают ли? Ведь никто не знает, на что способен Шелд, а безумцам границы дозволенного неведомы. И опять же не хочется верить, что ко всему этому причастна мать Поля. Пусть уж лучше это будет трижды проклятый Вартендел Корн, Хотя с ним справиться будет гораздо сложнее, нежели с Шелдом, ведь в его руках опыт и власть. И как же грустно сознавать, что меня тем временем заточили пусть и в прекрасную, благодаря стараниям Миора Варлея, но все же тюрьму. И теперь, видимо, именно лирос является моим единственным способом связи с внешним миром. Опять в облаках витаешь, прервала мое размышление мама. Собирайся, на электричку опоздаешь. Я там тебе все документы необходимые подготовила. Какие? опешила я. У тебя на сегодня запись к гинекологу и на очередной скрининг. Закатив глаза к потолку, терпеливо произнесла мама. А, протянула я и взглянула на часы. Вот черт!» — вскрикнула, подскакивая со своего места. До отправления электрички осталось полчаса, из них десять минут на дорогу до станции и покупку билета. «Не ругайся такими словами, в твоем-то положении». Покачав головой, проворчала мама и ушла в свою комнату, не желая мешать сборам. Стоило выйти на улицу, и тут же налетел порыв довольно прохладного ветра. Я поежилась, поплотнее укутываясь в теплую свободную кофту. С детской площадки доносились крики и смех, и меня они сейчас жутко раздражали. Собственно, почти как всегда». Надеюсь, с появлением своего малыша это пройдет. До станции почти бежала, боясь опоздать, а спустя полтора часа уже сидела возле кабинета врача и нервничала. Вроде и поводов особенно нет, ведь никаких проблем со здоровьем у меня не отмечается, но говорили, что сегодня, возможно, определят пол малыша. А значит, потом можно будет выбирать имя и всякие вещички, типа коляса, комбинезончиков, ползунков. арефьева Раздалось из кабинета, и я подскочила в панике, рассыпав по всему полу своей бумаги. «Я помогу!» Раздался рядом знакомый до да боли приятный бархатистый голос. Я вздрогнула, робко подняв взгляд на начавшего подбирать мои бумаги мужчину. Оставшиеся бумаги выпали из рук. п п, -п, -п Имя застряло на языке. «Павел!» Усмехнулся он, сверкнув зеленью глаз. «Мы знакомы?» Удивленно приподнял он бровь, и этот жест мне был так знаком, что хотелось встряхнуть его за плечи и крикнуть «Это же я, Мила!». И тут я вспомнила, где нахожусь. Бросила на него еще один взгляд. Быть того не может, но ведь это так. Копия поля, один к одному, даже волосы точно такие же, длинные, собраны в низкий хвост, а пары непослушных прядей то и дело падают на лицо. Разве что этот мужчина чуть постарше, примерно моих лет, и одет совсем по-земному, в кроссовке, джинсы и белую футболку, забавной в данной ситуации надписью «Yes, it's me, baby», что в переводе с английского означает «Да, это я, детка». «Простите, я обозналась», — выдохнул я, вызвав улыбку на таком родном и любимом лице. «Ничего страшного», — произнес мужчина и протянул мне мои бумаги. В кабинет врача я входила в полуобморочном состоянии, так и тянула «обернуться», но было неудобно, и к тому же я буквально физически ощущала обращенный мне в спину взгляд Павла. «Что-то вы бледноваты», — отметил доктор с порога. «Давайте-ка давление измерим». «Нет-нет, со мной все в порядке, просто знакомого встретила в коридоре», — соврала я. «Хм, ну у вас и реакция на знакомых, будто призрака увидели». «Можно и так сказать», — сказала, протягивая свои бумаги. Дальнейшее происходило будто в тумане. Мои мысли были за пределами этого кабинета, В коридоре, где, как мне казалось, все еще стоял Павел. Разве так бывает? Ведь как ни крути. Поль — это воплощение моего мужского идеала. Пусть я и пыталась поначалу отрицать это. Придиралась к парню. А на самом деле всего лишь бесилась из-за того, что знатный дерц не обратит внимания на дочь бедного кулица. В любом случае, внешность Поля, его голос, манера поведения — это воплощение моей фантазии. Но Павел, он один к одному похож на моего рестангского мужа. Я так глубоко задумалась, что до меня не сразу дошел смысл вопроса врача. «Вы не рады?» «Что, простите?» — встрепенулась я. «У вас будет двойня», — произнесла она, и я... Да, второй раз за день впала в ступор. Нет, я не была против, наоборот, это была чудесная новость, ведь в тот момент, когда я созрела иметь детей, в моих мечтах их было двое. «Это... это так неожиданно!» — растерянно пробормотала я. «В прошлый раз мне ничего такого не говорили». «Так бывает. Прошлый скрининг вы проходили на довольно раннем сроке, поэтому не заметили. Случается, что двойняшки развиваются с разной скоростью. Но в вашем случае, думаю, второй малыш просто прошел позднюю имплантацию, его не заметили. У вас там небольшая миома, и за ней он и прятался». Я не знала, что сказать. Да и какая разница, бывает так или нет. Я просто была рада. И искренне надеялась, что маму эта новость тоже не огорчит. Забрав свои документы, в полной прострации выплыла в коридор. Окинула взглядом очередь, в Тане, надеясь увидеть здесь Павла. «Ох, о чем я думаю? Что мог тут делать мужчина? Ну, конечно же, привез сюда свою жену или девушку. Вряд ли такой красавчик остался бесхозным. Да и я хороша. Будущая мать двойни, три в одном флаконе, и все туда же. Глазки строит. Совсем сдурела. Да и вообще не бывает такого. Мне просто показалось, что он похож. Да-да, именно так. Показалось». С этой мыслью, ничего вокруг не видя, вышла из женской консультации и едва не оступилась на ступеньках. Но тут чья-то сильная рука подхватила меня под локоть, помогая удержать равновесие, и от этого невинного прикосновения почему-то мурашки по всему телу пробежали. «Осторожнее!» — раздался все тот же мужской голос. «Вашему мужу уши оборвать надо, за то, что отпускает вас одну». «Нет никакого мужа!» — буркнула я. «Даже так?» В его голосе промелькнули заинтересованные нотки. «Может, вас лучше проводить?» «Вы всегда знакомитесь с девушками на ступенях женской консультации?» Не сдержавшись, съязвила я с опозданием мысленно отшлепав себя по губам. «За ту чушь, что сейчас несу». «Что уж тут скрывать? Я впервые была печалена своим беременным состоянием. Вряд ли его сможет заинтересовать будущая мать двойняшек. Не зря говорят. бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться не тогда, когда это нужно». Вот так всегда в жизни. То ничего, то все разом наваливается. Что плохого в том, что женщина следит за своим здоровьем? Удивленно поинтересовался он, но руку от моего локтя так и не убрал. А если она беременна, решила сразу же убрать все недосказанности, чтобы не продлевать вызванную близостью этого мужчины агонию, в которой сейчас бился мой рассудок и тело. «И что?» – спросил он. «Ничего», – буркнул я. «Я так и не узнал вашего имени», – сказал Павел. Но если вас кто-то обидел, это не повод мстить остальным. Он сам дурак и еще сто раз пожалеет о содеянном. Бог мой! Он подумал, что меня бросили. Собственно, а что еще ему думать? Мужа нет, беременность есть. И ведь не объяснишь ничего. Да и стоит ли? И Это, говорит тот, кто привел сюда одну, а провожает другую? Сорвалось с моих губ, прежде чем я успела подумать. Вот Дура! А вдруг он сюда сестру, например, привел или просто подругу, знакомую, в конце концов? Но до такой подлости я бы точно не докатился. Меня по работе вызывали. «Вы врач?» Удивилась я и даже слегка приостановилась, окидывая взглядом его спортивную подтянутую фигуру, никак не ассоциирующуюся у меня с обычно довольно субтильными докторами. «Хорош! Но не для меня. Не нужна ему такая, дважды беременная и живущая во снах, хотя ради него я бы вернулась в реальность». Эх, мечты, мечты. Вообще-то программист, ответил он, но по совместительству подрабатываю системным администратором. Ну, знаете, компы там починить, сеть провести, оргтехнику подключить, программу установить. Я в курсе, что такое сисадмин. Все больше запутываясь в собственных противоречивых чувствах, буркнула я, про себя отмечая, что он удивительно терпелив. Из меня сейчас получалась не самая приятная собеседница, но парень терпит. И что на меня нашло? «И куда же мы идем?» — поинтересовался Павел, как ни в чем не бывало. «Я к автовокзалу, а вы не знаю». Опять ляпнула, совсем не то, что следовало бы. «Может, я подвезу на машине?» «До вокзала?» — воспрянув духом, спросила я. Перспектива тащиться через полгорода не прельщала. «До дома». «Далековато будет», — вздохнула я. «Неужели мое присутствие вас настолько тяготит?» «Моему терпению пришел конец. Я не понимала, что со мной происходит». Не понимала, что именно надо этому Павлу от незнакомой беременной женщины, которую он знает не больше получаса, с момента столкновения в коридоре консультации. «Меня не гнетет лично ваше присутствие как таковое, но меня тяготит необходимость общения с незнакомым мне человеком». На одном дыхании выпалила я и чуть не разрыдалась от собственной глупости. «Так зачем дело стало?» – остановился парень, придержав меня за руку, и пискнул брелоком сигнализация. Ближайшая белая машина приветственно моргнула в фарме и заурчала, заводясь. «Я представился, могу повторить. Меня зовут Павел, а вас, незнакомка?» «Людмила», — почему-то стыдливо опустив взгляд, произнесла я. «Очень уж холодно и официально, вам не идет. А сокращенно как? Люда? Мила?» Последнее имя в его устах заставило меня прикрыть глаза и несколько раз мысленно прокрутить его звучание. «Казалось, это Поль меня зовет. Мила!» Ответила я, хотя обычно для посторонних использую либо полное имя, либо Люда. Павел усадил меня на пассажирское сиденье и, заняв водительское место, поинтересовался: Так куда едем? К вокзалу. А от него? В Громово. Хм, удивленно приподнял он бровь, начиная выруливать с парковки. Я же говорила, что далеко от Приозерска сорок километров. По-своему истолковала я его реакцию. Подкиньте до станции ли автовокзала, если не сложно, я заплачу. Он как-то обиженно глянул в мою сторону, щелкнул кнопкой на магнитоле, и салон утонул в мелодичных звуках медленной инструментальной композиции. Мы тронулись с места. Он молчал, я тоже. Но, судя по тому, куда мы повернули, от затеи отвезти меня домой Павел так и не отказался. Надо же, как и упертый. Вскоре я расслабилась и принялась глазеть в окно. Это, наверное, судьба. Преодолевая железнодорожный переезд возле моего поселка, произнес наконец он. «Что?» Не поняла я. «Перед отпуском я тут был, в этом поселке, в досуговом центре, компьютер ремонтировал». «Ох!» — вырвалось у меня, когда я сообразила, что это тот самый Павел, который должен был приехать чинить мой комп. «Что такое?» — парень с беспокойством взглянул на меня. «Тебе плохо?» — перешел он на «ты». «Нет, нет!» — замотала я головой. «Ну ладно, а то подумал, сказать стесняешься, что укачивает. Это ведь естественно в таком положении».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 И вот же чудо! Все тот же ветерок, что и ранее так же верещит детвора на детской площадке, но это совершенно не раздражает. А еще во всем теле не бывала легкость, а в голове словно легкое опьянение, прямо-таки как в детстве или юности. Ох, не влюбись, только мило! Но глаз разума остался не услышен. Я стояла на ведущих к подъезду дорожке и как зачарованно наблюдала, как ко мне навстречу идет он. И представляла, что он не просто посмотреть на комп собирается, а мы вместе, и вот он сейчас подойдет, возьмет меня за руку. Он действительно подошел. Его глаза напротив, и эти губы, разделяющие нас расстояние, кажется огромным и одновременно таким крохотным. Воздух между нами словно сгустился. Дышать становится все труднее, а сердце то замирает, то ускоряет свой бег. Весь мир потерял очертания. Остался лишь он, и... Неожиданно осторожное прикосновение к моим пальцам вызывает предательскую слабость в ногах и дрожь по всему телу. Есть что-то невообразимо интимное в этом нехитром действии? Или виноват взгляд его зеленых глаз, в которых я буквально тону? Интересно, скольким женщинам он вот так вскружил голову? Так и хотелось крикнуть. «Где же ты был раньше?» Телефонный звонок вырвал меня из мира грез, вернув на грешную землю. «Прости», — буркнул он и, отпустив мою руку, достал из кармана мобильный. Взглянув на экран, недовольно поджал губы, отошел в сторону и приглушенно заговорил. «Блин!» На глаза мгновенно навернулись слезы, и я отвернулась, не желая демонстрировать свою глупость. «Какая же от дура! Ведь сразу поняла, что не может он быть одинок. Стоило услышать, что он в женской консультации был по работе, как сразу расслабилась, наивная. А кто сказал, что его дома не ждет жена или подруга? И сюда он, небось, потому решил ехать, что заказ одно собирался выполнить. А я-то уже нафантазировала. «Извини, у сестры проблемы». Послышался голос за спиной, и я обернулась, чтобы тут же стать жертвой его зеленых глаз. «Надо срочно ехать. Но...» «Жди меня в гости». Улыбнулся он, и мне показалось, что в его глазах мелькнули знакомые до боли огненные молнии. Так и подмывала съязвить. «К сестре? Теперь это так называется?» Но в этот раз удалось удержать язык за зубами. «В конце концов, кто я такая, чтобы закатывать сцен ревности?» Парень положил руку мне на плечо, и в какое-то мгновение показалось, что сейчас обнимет. Но он всего лишь сжал его, улыбнулся и, пискнув сигнализацией, пошел к своей машине. Какое-то время я так и стоял у подъезда, глядя туда, где давно уже скрылся из виду белый автомобиль. Как поднималась в квартиру, не помню. Перед мысленным взором, раз за разом, словно в ускоренной съемке, прокручивались все наши диалоги, взгляды, прикосновения — и на губах невольно расцветала улыбка. «И кто этот красавчик?» — раздался голос мамы, стоило войти в квартиру. «Неужто отец малыша?» «Можно и так сказать», — мысленно ответила я, а вслух произнесла. «Малышей! Двойня!» — встрепенулась мама, и, увидев мой кивок, вмиг очутилась рядом и заключила в объятия. «Вот видишь, как все чудесно складывается. Ты ведь мечтала о двух детках, и вот они». Просто, видимо, до этого не пришел нужный момент. Или ты просто-напросто не встретила того самого мужчину, после свидания с которым у тебя вот так, как сейчас, светились бы глаза. — Ох, мамка, все совсем не так просто. — Он женат, да? — предположила она. — Нет, то есть не знаю, мам. — В общем, дочка, не забивай голову условностями и мыслями о далеком будущем. Поживи ты уже здесь и сейчас. Ты вон светишься вся. Вот и погуляй с ним, пока нравится, а потом... Что будет, то и будет. Лучше жалеть о том, что сделала, нежели грустить о том, на что так и не решилась. В отличие от всех предыдущих дней, остаток сегодняшнего я провела тая от глупого и рационального счастья в реале и совершенно не вспоминая Арестанге».